«Прелестная еврейка?» — сказал де Браси. «А если и так?» — возразил Буагельбер. «Кто может мне помешать в этом?» «Насколько мне известно, никто», — отвечал де Браси, «Разве что данный тобою обет безбрачия или просто совесть не позволит завести интригу с еврейкой». «Что касается обета», — сказал хромовник «наш гроссмейстер освободит от него».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 отвесил ему поклон поведай государь сказал посланец на какие условия может надеяться брат твой тости если сложит оружие и будет просить у тебя мира на мою братскую любовь воскликнул великодушно Гарольд. и на доброе графство нортум берленская в придачу а если тости примет такие условия продолжал посланец Какие земельные угодья даруешь ты его верному союзнику Хардреду, королю норвежскому? — Семь футов английской земли, — отвечал Гарольд, пылая гневом. — А если правда, что этот Хардред такого богатырского роста, мы можем прибавить еще двенадцать дюймов. Весь зал огласился восторженными кликами, кубки и рога наполнились вином.